г л а в а тридцать Сгустившиеся над городом тёмные облака полностью отгородили его от двух солнц, опустив чёрную непроглядную тьму на улиц. Однако это не мешало потрёпанной команде к у л б л е й д а бегом продвигаться вперёд. Разряды мощных молний мелькали чуть ли не каждую секунду, сопровождаясь оглушительным грохотом грома и начавшимся ливнем. «Эти монстры начали бой над городом, скоро вместо него останутся только дымящиеся руины!» Крик Тулувея заглушил очередной громовой раскат. К сожалению, использовать в хаосе взбешенных духовных энергий мыст и речь было невозможно, потому приходилось по старинке стараться перекричать разбушевавшуюся стихию. «Печать еще не снята, нужно время!» Прокричал в ответ Сонг, когда он уничтожал запечатывающую технику. Понимание концепции старого Вулпи дало ему остаточные знания по формированию печати. «У нас нет выбора, мы должны освободить!» Вклинилась в их разговор к р о н в е й Окончание выкрикнутой ею фразы потонуло в грохоте грома. Впрочем, Сонг и Тулвей поняли, что пыталась сказать девушка. «Я согласен с сестрой, надо хотя бы попытаться разрушить путы, сковывающие Куилблейд, они наверняка...» с о н г не стал комментировать это предложение. Он прекрасно понимал, что если корабль все еще о п у т ы в а ю т сковывающие его нити, у них останется не так много шансов. Возможно, старый Вулпи успеет освободиться из своей темницы и помочь, но надежды на это мало. В ы ш е н е над городом седой мужчина со вздохом вытащил свои парные мечи, черный и белый, свет и тьма, воплощение Гломенталя и Элсенрейла. Не так он себе представлял собственное освобождение из столь долгого заточения». Две фигуры, впереди заключенные в коконы из духовной энергии, в один миг взорвались мощной вспышкой нестерпимо жгучей силы, в мгновение разогнав сгустившиеся над городом облака. В это время Сонг, спешащий с товарищами к своему кораблю, п о р а ж е н н а замер на месте, ослепленный появившимся внезапно ярким светом двух солнц. Хрусть! Прямо посреди синего небосвода появился огромный черный разлом, из которого в мир начала просачиваться нефтеобразная черная скверна. «Кого ты решила призвать в этот несчастный мир, женщина?» – рявкнул седой мужчина, крепче сжимая в руках мечи, а затем, не теряя ни секунды, бросился к беловолосой девушке – За одно мгновение он добрался до её застывшей фигуры. «Кровавая вспышка!» Двойной удар клинков содержал в себе столько силы, что будь на месте девушки обычный мастер восхождения, его бы эта атака неизбежно превратила в пыль. Однако беловолосая девушка просто подняла левую руку и с небрежностью отклонила этот удар». Та часть города, которой не повезло оказаться под атакой кровавой вспышки, в считанные секунды перестала существовать, превратившись в расплавленное озеро из магмы, жидкого стекла и огненных вихрей. «Ха!» – Седовласый успел в последний момент парировать, будто бы из ниоткуда нанесенный по нему удар мечом. Вышедший из коротких путей мужчина в бамбуковой шляпе не стал церемониться, тут же перейдя в атаку. Волны духовной энергии от соприкосновения двух клинков разлетелись в разные стороны, породив в радиусе нескольких километров ураганные ветра. «Бесконечный шквал клинков!» – крикнул мечник, продолжая наседать. Под действием концепции меча пространство вокруг сражающихся начало разрушаться и извиваться, грозя в любой момент обрушиться. Как хлопотно! В очередной раз вздохнул про себя седой мужчина, отбиваясь от серии ударов меча противника. Ему сейчас меньше всего хотелось привлекать к себе много внимания, но придется заканчивать этот балаган, или все станет куда серьезней. Он взглянул на все более расширяющийся черный разлом, созданный Беловолосой. В это время практики из города Божественного Дождя, наконец, добрались до Куилблейда. Из-за невероятной спешки в голове Сонга совершенно смазался весь путь до самого корабля. Он только лишь чувствовал, как нарастало качество и интенсивность используемых в битве над городом духовных сил. «Мастера шуфиксы Вон Дуа, быстрее отправляйтесь в двигательный отсек», отдал приказ Тулвей, как только они взобрались по швартовочному трусу в грузовой отсек. «Всем быть готовыми, возможно, нам придется уходить из пылающего города». Сонг вместе с Тулвеем и его сестрой скорым шагом направились на верхнюю палубу. Опутывающие нити ослабли, но все еще держат корабль. Там их ждала Линсмел. «Если так будет продолжаться дальше, мы скоро освободимся!» «Вот только не опоздать бы!» – пробормотал Сонг, всматриваясь в небо. Чёрный разлом, созданный духовной силой беловолосой девушки, начал стремительно расширяться и скверно хлынуло из него сплошным потоком, низвергаясь прямо на улице р г а н и з и р у ю щ е г о древнего города – вместе с черной скверной в этот мир стали попадать совершенно отвратительные бесформенные существа в чернильных телах которых хаотично перемещались тысячи глаз испускающих духовное давление практика в этапа основания и выше а затем в одну секунду провал расширился до невероятных размеров выпутив у м и р огромное кляксообразное существо постоянно искажающее само пространство вокруг себя. У него, в отличие от своих более мелких сородичей, отсутствовали глаза по всему телу, зато имелось огромное количество извивающихся длинных отростков, способных вытягиваться на невероятную длину. Тварь лишь секунду бездействовала, а затем взорвалась сотня отростков, Попытавшись схватить обессиленную девушку возле себя, то й лишь чудом удалось среагировать и уйти сквозь искажение пространства. «Потомство уругало!» – выдохнул с е д о й мужчина, отбиваясь от шквала так наседавшего на него мечника. «Вы, безумцы, призвать эту мерзость сюда!» Огромная клякса отвлеклась от пропавшей жертвы и обратила внимание на других сильных практиков, находившихся возле нее. С невероятной скоростью, совершенно неожиданной для такого колоссального размера, существо бросилось на сражающихся. Мужчине пришлось приложить усилия, чтобы увернуться от молниеносных атак щупалец существа. Проклятье, они просто не оставили мне выбора. Мужчина мысленно прочитал речитативом мантру, снимая с себя все ограничения. «Умрите в муках, мир пепла и крови!» – прокричал он, как только закончил чтение мантры. Вслед за его криком свет двух солнц начал меняться, окрашивая все в красный цвет. С ясного до этого мгновения неба хлынул дождь из темной тяжелой крови. миг и все вокруг, куда ни к и н ь взгляд, покрылось темной кровью. Мужчина в бамбуковой шляпе пораженно посмотрел на свои руки, которые стали медленно превращаться в черный пепел. Его полный ненависти взгляд встретился со спокойным взором седого мужчины. Удивительно, но на светлом наряде не было ни единой капли крови. «Ты заплатишь за это отродье кровавого клана», – выдохнул он перед тем, как полностью рассыпаться темным пеплом. «Возможно», – кивнул уже пустому месту мужчина, – «сейчас же следует позаботиться об этом». Он посмотрел на несущееся к нему бесформенное существо. Оно страдало от кровавого дождя точно так же, как и все, что попадало под него. Однако существо успевало вылечить собственные раны до того, как они наносили ему серьезные повреждения. «Ну, вперед, тварь!» Мужчина встряхнул парными клинками и бросился на несущуюся на него кляксу. Когда хлынул кровавый дождь, Куилблейд все еще находился в ловушке города. Однако, благодаря тому, что его местоположение было в стороне от эпицентра битвы, Дождь накрыл их не сразу. «Мастер Тулвей!» – в рулевую рубку ворвался один из практиков, что дежурил на верхней палубе. «Со стороны, где сейчас идёт битва старших, льёт странный кровавый дождь. Его капли разлагают древесину корабля буквально за считанные секунды». Сонг, находившийся сейчас в рубке, удивлённо вскинул голову. «Это очень плохо. Если корабль попадёт под этот дождь, мы обречены». «Вон до, Шуфикс, у нас нет больше времени на подготовку. Врубайте духовный источник корабля на полную мощность!» Последний приказ, похоже, был дан с помощью м ы с т ы речи корабля. Но Тулвей, забывшись от волнения, проговорил его еще и вслух. Он подбежал к рулю, оттеснив от него сестру и парой движений вывернул таким образом, чтобы Куилблейд начал набирать высоту. «Бах!» Корабль содрогнулся от удара, отчего на пол полетели все незакрепленные предметы, карты, а с т р а л я б и и письменные принадлежности. «Ну у же, давай!» – чуть ли не прорычал Тулвей, еще сильнее дернув руль. «Бабах!» На этот раз удар оказался еще сильнее, отчего повалились на землю уже некоторые практики. Однако на этот раз корабль с жалобным скрипом, начал таким набирать высоту. «Да!» Крики п р а к т и к а в огласили рулевую рубку. Тулвей с жуткой улыбкой, вывернув руль на полную, уводил прочь от города ловушки Куилблейд. Сон, к оглядывая радостные лица присутствующих практиков, вдруг почувствовал своим восприятием нечто странное. Выйдя из рулевой рубки, он посмотрел на город, что сейчас с каждой секундой все больше отдалялся от них. Присмотревшись, он на секунду замер, пытаясь понять, что же он видит, а затем, сорвавшись с места, вбежал обратно в помещение с криком «Всем схватиться за что-нибудь! К нам приближается энергетический шторм!» Видимо, что-то в его голосе сказало всем присутствующим, что ситуация очень опасна, так как воины, не задавая вопросов, попадали на пол, схватившись за оказавшиеся возле них закрепленные предметы. А затем Куилл Блейд накрыла буря. Крышу рулевой рубки сорвала, точно она была сделана из соломы. Два человека, не с у м е л удержаться, тут же вылетели из рубки, и их отчаянный крик все еще стоял в ушах Сонга. Корабль з а к р у т и л о с такой силой, что, несомненно, и если бы его корпус не был укреплен техниками охотничьей армады, судно давно бы разорвало на куски. Неизвестно, сколько времени их так мотало в урагане точно лист дерева, но спустя к а з а л о с ь вечность, Корабль перестала бросать из стороны в сторону, и практики из числа тех, кому повезло удержаться, кое-как начали приходить в себя. «Что это было?» – устало спросила Кроунвей, вставая на ноги. «Очень похоже на финал битвы тех старших», – устало ответил ей Сонг. «Очень похоже на то», – согласился Тулвей. у «Надо проверить состояние корабля». Тем временем, неподалеку от Койлблейда, чья-то сила разорвала пространство. Из появившейся трещины вышел слегка уставший седой мужчина. Окинув взглядом духовное судно перед собой, он нашел на нем сонга и, довольно улыбнувшись, хотел было полететь к нему, но тут же застыл, почувствовав возле себя чужое присутствие. «Я прошу тебя оставить этого человека». Сухая, безэмоциональная мысль р е ч ь возникла в голове мужчины. Развернувшись, он увидел перед собой седого вулпи. «Ты... кто ты такой?» – от неожиданности спросил мужчина. «У тебя серьезно повреждена память, человек. Мы когда-то с тобой уже встречались», – прошерестило в его голове. «Это... это... это вы?» От удивления человек даже начал заикаться. «Но почему этот юнец? У нас с ним договор. Итак, мне повторить еще раз просьбу?» «Нет-нет, не нужно, я уже ухожу». Мужчина раскрыл перед собой короткие пути и тут же скрылся в них. в у л п и безучастно посмотрел ему вслед, после чего перевел взгляд. на улетающий прочь корабль.